Алия предок Тибра, прославленный битвы между римлянами и галами, 18 июля 387 года до нашей эры. Альбула древнее название Тибра. Амасия, город на реке Ириит, древняя столица пантийских царей, захваченная в 70 году до нашей эры луккулом.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 Амфитрита, в греческих легендах дочь морского бога Нерея, супруга Посейдона, как владычица морей, почиталась вместе с Посейдоном. Амнион, река в Пафлагонии, в долине, в которой Митридат одержал победу над Некомедом. Айохарсис, один из семи мудрецов древности скифов, из царского рода, изучавший греческие обычаи и культуру. Анаэтида. Богиня древних персов и армян, в жертву богини приносили быка, окропляя людей его кровью. Анфис, отец троянского героя Энея. Антиохия, название шести городов, основанных в Азии, и носящего имя царя Антиоха. Апи, богиня земли у скифов супруга верховного бога Папая. Аппиева дорога древнейшая мощенная дорога в Италии от рима до капуп сооруженная апием клавдием 312 года до нашей эры Агантоний царь древнейшего на Преннейском полуострове государства тартис седьмой век до нашей эры Арес Бог войны у греков олицетворение свирепой воинственности в риме отождествлен с италийским богом марсом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 плывших в Колхиду за золотым руном. Аристофан, прославленный афинский комедиограф, 450-388 годы до нашей эры. Архилай, полководец Митридата, руководивший захватом Перея, командующий царскими войсками в битвах при Хиронеи и Архамени, доверенное лицо царя на предварительных переговорах по заключению мира с римлянами,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 Артемисион — храм богини Артемиды в Эфесе, считавшийся одним из семи чудес света. Аспасия — супруга Перикла, Асклепий — бог-врачеватель греков. Атрий — центральная часть римского дома, вокруг которой располагались остальные помещения. Атропотена — часть Мидии. Атис — фригийское божество природы, возлюбленный Кибелы. Ахейцы – воинственные племена на восточном побережье пункта Ивксинского. Ахимениды – род персидских парей, аэды – певцы-сказители. Базилика – дословно царский зал, у греков – место для собрания официальных лиц. Баллиста – метательное орудие. Бастарны – германское племя, перекочевавшее в III веке до нашей н.э. в Низовье Дунае. Из числа бастарнов вербовались наемники македонскими и понтейскими царями. Белона, богиня войны у римлян, перекочевавшая в III веке до нашей н.э. в низовье Дунаэ, из числа бастарнов вербовались наемники македонскими и понтейскими царями. Белона, богиня войны у римлян, считалась супругой, по другому варианту мифа, с сестрой Марса. биотия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 Ваал, дословно, господин, владыка, обозначение бога у народа в Сирии и Финикии. Византии, греческая колония на Боспоре, основанная греками-дорийцами. Вифиния, царство в северо-западной части Малой Азии, со столицей в Некомедии. Галис, самая крупная река Малой Азии.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 Гаруспики – это русские жрецы, гадающие по внутренностям животных. Гема – резной драгоценный или полудрагоценный камень. Генеохи – племя на западном побережье Кавказа. Геляс – бог солнца у греков. Гептахал – храм в западной части Афин, в районе которого римляне прорвались в город. Гермес – в греческих легендах вестник олимпийских богов покровитель глашатаев послов путников бог торговли и прибыли и римляне заимствовав культ гермеса почитали его под именем меркурии Геродот — греческий историк пятого века до нашей эры считающийся отцом истории гиганты в греческих сказаниях великаны дети земли восставшие против олимпийских богов гематий верхняя одежда греков плащ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 Домасикл, упоминаемый в надписях, политический деятель Херсонеса Таврического. Дандарий, одно из племен нетов. Дардания, область Трой, Угор, Иды, получившая название по фракийскому племени Дарданов. Дарий, царь древних персов и организатор персидского государства после смут и восстаний 522-521 года до нашей эры.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 Диадема — головная повязка, считавшаяся символом царского достоинства. Декроты — легкие суда военного флота. Динарий — римская серебряная монета. Дионис — бог вина и виноделия у греков, у римлян — вакх. Диаскурия — город на Кавказском побережье Черного моря, на месте современного Сухуми. Диаскуры – божественные близнецы, спасители во всех бедах, особенно в сражениях и бурях. Дипилонские ворота – ворота в Афинах. Дифил – драматург из Синопы, современник Минандра. Драхма – греческая монета, состоящая из шести оболов. Эврипит – крупнейший греческий драматург V века до нашей эры Евпаторий – опорный пункт Понта на Тавриде. Построен гиафантом. Иберы – племена, населявшие Испанию. Иберы – племена Закавказья, предки грузин. Иды – 13 или 15 число римского месяца. Ио – возлюбленная Зевса, преследуемая, герой. Ирида – река в Пафлагонии. Истр – древнее название Дуная. Кабира – город в долине Лика с царским дворцом. Кадмей – Акрополь биодийского города ФНВ. Календы – начало месяца у римлян. Коллеги – грубые солдатские башмаки у римлян. Комара – судно особого типа у племен западного побережья Кавказа. Камея – резной камень, употреблявшийся как украшение. Канди – персидский плащ. Капитолий – Один из семи римских холмов с крепостью и храмом Юпитера Капитолийского, священный центр Рима. Капуя – город в компании. Кастор – один из братьев Диаскуров. Катапульта – метательное орудие. Квестер – должностное лицо в Риме, в войске ведал казной. Квинкверемы – римские суда с пятью рядами весел. Керамик – квартал в Афинах. Херасунд город в Понте. Киркинекида греческая колония на западном побережье Таврики, основана в V веке до нашей эры. Тифис река в Биотии. Киликия гористая область в юго-западной части Малой Азии. Кимвры германское племя, вторгшееся в конце II века до нашей эры вгалию и Италию.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 Колхи – жители болотистой низины в нижнем течении Фазис-Ориона. Камана – город в Каппадакии, храмовый центр культа Кибелы. Комицы – народное собрание у римлян. Конкордия – божество, олицетворяющее согласие между гражданами Рима. Консуляр – бывший консул, часто наместник провинций. Кора – в греческой мифологии дочь Зевса и диметры Кардак – непристойный танец. Каринф – богатейший греческий город, центр искусств, разрушен в 145 году до нашей эры римлянами. Карфиний – город в Италии, центр антиримского восстания. Кратер – сосуд для смешивания вина с водой. Левка – городок, близ которого было крупное сражение между гелианолитами Аристоника и римлянами. Легат – Назначенный сенатом посол, помощник полководца. Легион – воинская единица у римлян, включавшая после реформа Гая Мария пять тысяч шесть тысяч воинов. Ликиф – сосуд у греков. Лектика – носилки у римлян. Лемурий, праздник мертвых у римлян. Лесха – место собрания у греков.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 одной из имен Кибелы. Магий Марк – посланник Сертория, ставший полководцем Митридата. Маний Аквилий-старший – римский политический деятель и полководец, подавивший восстание Арестоника. Маний Аквилий-младший – римский полководец, разбитый Митридатом Евпатором и попавший к нему в плен. Мордийцы – одно из персидских племен. Марий Гай, выдающийся римский полководец и политический деятель, семь раз консул. Марсова поле, равнина между Тибром, Капитолием и Квириналом, служило местом народных собраний и воинских упражнений. Массениса, нумидийский царь, союзник Рима в последней войне с Карфагеном. Махар, сын Митридата, правитель Боспора. Медуза- одна из горгон, единственно смертная из трех сестер. Минаандр- афинский драматург III века до нашей эры. Меотида- древнегреческое название Азовского моря. Меркурий, гермес. Метродор, писатель I века до нашей эры. Уроженец города Скепсиса, известен своими направленными против римлян сочинениями. При дворе Митридата получил титул отца царя, впоследствии перебежал к Тиграну. Мидия область медийцев, создавших в Азии в VII-VI веках до нашей эры могущественную державу. Микены город в Аргосе, бывший во II тысячелетии до нашей эры столицей могущественного ахейского царства. Милет богатейший город на Эгейском побережье Малой Азии. Меопароны – пиратские суда. Монета – одной из имен римской богины Юноны. В храме монеты чеканили деньги, откуда значение слова «монета». Масхи – племя в Закавказье. Мурена Луций Лиценей – старший, римский полководец, легат Сулы. Мурена Луций лицений младший, римский полководец, легат Лукула. Муциевы Луга – местность в Риме. Мцхета – древняя столица закавказских иберов. Неаполь – дословно новый город. Название ряда городов, в частности, греческой колонии в Кампании, из киевской столицы в Крыму. Немесида – богиня возмездия у греков. Нереиды – в преданиях греков дочери морского бога Нерея. Из пятидесяти ниреид наиболее известны супруга Посейдона Амфитрита и мать Ахина Фетида. Никомедия, столица Вифинии. Никонит Фессалиец, руководитель осадных работ и строитель военных машин в войске Митридата. Нола, греческий город в Италии. Номат, кочевник. Ноны, седьмое или девятое число римского месяца. Нумидия. Область Северной Африки, населенная нумидийцами или берберами. Нундины — римская неделя. Айкист — должностное лицо, назначавшееся для вывода и организации колоний. Айкумена — вселенная. Олимп — гора в Северной Греции. По мифологии — место обитания богов. Олимпия — город в Эллиде, место проведения общегреческих игр. Армузд,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 Посейдон – у греков бог-владыка морей, ему соответствует римский Нептун. Прекрасная гавань – поселение херсонеситов в Западном Крыму. Претор – должностное лицо у римлян, помощник консула. Приторий – командный пункт в римском лагере. Проконес – остров Пропантиды с древними разработками мрамора. Пропилей – монументальные ворота Афинского Акрополя. Пропантида — древнее название Мраморного моря. Протей — подчиненное Посейдону морское божество у греков, принимавшее разный облик. Рапсоды — странствующие исполнители эпических песен. Рифейские горы — мифические горы на севере Европы. Ритон — рог для питья. Родос — остров у юго-западного побережья Малой Азии. Раксаланы племя, кочевавшее во 2 веке до нашей эры к востоку от Дона. Савраматы племя в северном Причерноморье. Сангарий река в Вифинии, место первой победы Митридата над римлянами. Сапфо греческая поэтесса VII века до нашей эры, родоначальница любовной лирики. Сатрапий – административные единицы в персидском государстве, созданные Дарием I. Симплигады в греческой мифологии, сталкивающиеся горы. Синды племя на Северном Кавказе. Скомандр река в Траде. Сколаты самоназвание скифов. Скараба гора на границе Пафлагонии и Вифинии. Софокл великий афинский драматург V века до нашей эры. Суаны кавказские горцы, предки сванов. Стадий — мера длины у греков, около 200 метров. Статер — греческая монета. Стола — верхняя женская одежда. Субура — торговый квартал в Риме. Сцила и Харибда — мифические чудовища, поглощавшие корабли. Тавры — обитатели крымских гор в древности. Танаис — древнее название Дона это этрусские правители Рима шестом веке до нашей эры. Тарпейская скала – обрыв на Капитолии, с которого сбрасывали преступников. Тартес – древнейшее государство на Пиренейском полуострове. Тасий – царь Роксоланов. Тевкор – древнейший царь Троп. Тевтоны – германское племя, вторгшееся в Италию. Тетрархи – правители Галатов. Тиара – головную бору персов. Триеры – греческие военные корабли. Триремы – римские военные корабли. Тритон – морское чудовище. Триумф. В Риме – торжественная церемония встречи победившего войска и полководца. Фазис – древнее название реки Рион за Кавказе. Фаланга – воинская единица у греков и македонцев. Фалера – Знак отличия у римских воинов. Фанагория греческий город в восточной части Боспора. Финискира плодородная долина в финикийском царстве. Фенисток Афинский политический деятель V века до нашей эры, основавший морское могущество Афин. Феодосия греческий город, входивший в Боспорское царство. Феофраст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 Царь, возглавлявший в 111-105 годах до нашей эры сопротивление нумидийцев римской экспансии. Ямбул, автор первой известной нам утопии государства Солнца. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.